Граф Маттеоли был помещён в крепость Пиндироль 2 мая 1679 года. Кстати сказать, комендант крепости-тюрьмы Бенин Доверн де Сен-Мар и его непосредственный начальник, военный министр маркиз де Лавуа, вовсе и не делали из этого никакой тайны. В частности, 7 сентября 1680 года Де Сен-Мар в письме к Лувуа сообщал о целом ряде столкновений, которые он имел с итальянцем, открыто называя его по фамилии. В тот год, когда Матиоли был доставлен в Пиньероль, там содержалось еще шестеро государственных преступников. Монтуанец, следовательно, стал седьмым. Далее события развивались следующим образом. Один из заключенных, бывший министр Николя Фуке, умер в 1680 году. А на следующий год был освобожден еще один заключенный, граф де Лозен, капитан королевской гвардии, попавший в тюрьму за то, что грубо оскорбил фаворитку короля мадам де Монтеспан. После этого в тюрьме осталось пятеро заключенных. Это были Матиоли, Ла-Ривьер, Бывший камердинер Фуке, который после смерти экс-министра был оставлен в пенироле, Дзюбрей, разоблачённый двойной агент, продававший информацию одновременно и французам, и их противникам, один монах, имя которого до нас не дошло, и некий Эстаж-Доже. Что касается Дзюбрея, то с ним было предписано обходиться без всяких церемоний и считать сумасшедшим. И похоже, он действительно постепенно сошёл с ума от безысходности своего положения. Примерно то же самое можно сказать и об известном монахе. Таким образом, железную маску следует искать среди трех оставшихся заключенных, то есть это либо Матиоли, либо Ла-Ривьер, либо Эстаж-Доже. В мае 1681 года Де Сен-Мар был назначен комендантом форта Экзиль, расположенного в Альпах в нескольких десятках лье от Пиньероля. До этого экзиль не был тюрьмой, но вместе с Дё Сенмаром туда были переведены два заключённых. И для их приёма в форте было проведено специальное переоборудование помещений в одной из башен. Отметим, что этих заключённых отправили из Пеньероля Тайна в сопровождении почти 50 солдат. Нам неизвестно точно, кто были эти двое арестантов. Известно лишь, что на новом месте в из exile на их пропитание тратилось столько же, сколько уходило на содержание 30 солдат. Логика подсказывает, что человек в маске должен был находиться в числе этой двойки. Вид де Сен-Мар взял с собой заключённых, которых не считалось целесообразным доверять надзору нового коменданта, вероятно, чтобы не приобщать ещё одно лицо к их тайне. Кроме того, именно к этим двум государственным преступникам было приковано повышенное внимание военного министра Маркиза де Лувуа. Через пять с половиной лет после переезда до Сан-Мара в Экзиль, в конце 1686 года или в начале 1687 года, один из двух узников, доставленных из Пиньероля, скончался. Предположительно, это был «Ла-Ривьер». А в Скорье де Сен-Мара вновь перевели на новое место королевской службы, комендантом крепости на острове Сен-Маргерит, что отделён от лазурного берега и города Канны проливом шириной в 3 км. Оставшийся в живых заключённый также был отправлен вместе с ним. При этом на острове его разместили в комфортабельном помещении и под утроенной охраной. В 1691 году умер Франсуа Мишель Летелье, маркиз де Лува. И пост военного министра был передан его сыну, маркизу Луи Франсуа Мари де Барбезье. 13 августа того же года в первом своём письме к дю Сен-Мару маркиз де Барбезье предписал ему соблюдать прежние предосторожности в отношении заключённого В этом письме, кстати, среди прочего упоминалось, что этот заключённый находится под надзором Де Сенмара в течение уже 20 лет. Это очень важный факт, который вполне может дать ключ к установлению личности томившегося в крепости человека. Для этого вернёмся опять к нашей пятёрке. Монах был доставлен в Пиндироль, по всей видимости, в апреле 1674 года. Дюбрей в июне 1676 года Матёли В мае 1679 года Ларивьер вообще до 1680 года был не заключённым, а слугой заключённого. Наконец Эстаж дю Ж был помещён в Пендироль в 1669 году. Иначе говоря, только он мог к 1691 году находиться под надзором де Сенмара в течение уже 20 лет. У остальных этот срок был меньше. У монаха – 17 лет, у Дюбрея – 15 лет, у Матиоли – 12 лет. Если бы речь шла, например, о Матиоли, то 12 лет и 20 лет – это слишком большая разница, чтобы допустить возможность ошибки со стороны маркиза де Барбесье. В сентябре 1698 года Бенин-до-Верн-де-Сен-Марр Вновь сменил место службы и занял пост коменданта Бастилии, куда он поместил и привезенного с острова Сент-Маргерит, заключенного на которого тут же было приказано надеть маску из черного бархата. Кстати, сведений о том, что он носил ее ранее, нет. Итак... Все сходится на том, что в Бастилию в 1698 году был перевезен Эстаж Дуже, который находился под надзором де Сен-Мара аж с 1669 года. По мнению большинства исследователей XX века, именно он является наиболее вероятным кандидатом на роль железной маски. Этот человек скончался 19 ноября 1703 года. Таким образом, он провёл в заключении 34 года. Но кто же это? И зачем было так долго держать его в тюрьме? По мнению историков Жоржа Монгредиена и Жана Кристиана Птифиса, этот человек поплатился столькими годами тайного одиночного заключения за знание опасных тайн Никола Фуке. С другой стороны, все специалисты твёрдо убеждены, что Эстаж Дюже это псевдоним, за которым скрывалось какое-то очень хорошо известное лицо. В самом деле, в противном случае маска не имела бы никакого смысла. А раз так, то разгадка тайны маски возможна в случае, если разобраться с историей этого самого Эстажа Дюже. Но этого-то как раз и не удаётся добиться. Известно лишь что он был арестован в 1669 году. Но вот за что? Это, как говорится, вопрос. Известно лишь, что военный министр маркиз де Лува писал де Санмару, что в Пиндироль будет доставлен задержанный вблизи Дюнкерка важный преступник по имени Эстаж Дюже. При этом министр особо подчёркивал Чрезвычайно важно, чтобы он не имел возможности передать письменно или любым другим способом ни одной живой душе то, что ему известно. Я сообщаю вам об этом заранее, дабы вы могли подготовить ему надёжное помещение, под окнами которого никто бы не проходил мимо и которое имело бы запирающие со двойные двери, чтобы ваши часовые, стоящие за ними, были лишены возможности услышать, что он говорит. Вы должны лично доставлять ему раз в день всё необходимое и ни под каким предлогом не слушать того, что он пожелает вам открыть. Вы должны угрожать ему смертью, если он заговорит с вами по любому вопросу, помимо его повседневных нужд. Подобные инструкции могли даваться только по поводу какого-то очень важного человека, знавшего какую-то очень серьёзную тайну. По этому поводу, как всегда, имеется несколько версий. В 1978 году, например, французский адвокат Пьер Мари Дежоль в книге Набо или Железная маска вдруг стал утверждать, что узник Бастилии это слуга королевы Марии Терезии, жены Людовика 14-го, Мавр Набо.